Историческая справка. Краткая хронология событий, предшествующих роману. 2025 год. Нефтяной кризис обрушивает мировой фондовый рынок. Это негативно сказывается на экономике США, Европы, Китая, России и большинства других стран. 2026 год. Новая пандемия неизвестного вируса выкашивает население бедных стран и неблагополучных территорий. Очередная волна иммиграции из Африки достигает Европы, из Ближней Азии и России. Они приносят вирус в эти страны и начинается самая крупная пандемия за всю историю человечества. Европа использует военную силу для закрытия границ, что приводит к массовым жертвам и еще нескольким вооруженным конфликтам внутри Евросоюза. 2028 год. В Китае создается общая система ID-карт, которые содержат полную информацию о человеке и позволяет получить прямой доступ к сети с помощью линз дополненной реальности. Эту технологию покупает Россия, ЕС и Америка, в которой стремительно разрастается безработица и вспыхивают локальные восстания. Границы между Россией, Восточной Европой и Западной Европой практически закрыты, и преодолеть их становится очень сложно. Вирус продолжает бушевать по всему миру, Наступает время глобальной изоляции. 2031 год. В России небольшая частная компания начинает разрабатывать альтернативный источник энергии и долгое время тестирует его. Обстановка в мире накалена несколькими локальными военными конфликтами и продолжающим выкашивать население вирусом. 2033 год. Тестирование и доведение до ума нового источника энергии заканчивается – и в следующие несколько лет Россия резко становится мировым лидером в энергетике, полностью компенсируя потери от низкой стоимости нефти. Китай, который помогал в разработке, тоже получает свой кусок пирога, и две страны отлично ладят, стремительно становясь мировыми лидерами. При этом государства очень зависят от частных корпораций, которые во всеобщем хаосе умудрились сделать хоть что-то полезное и нарастить собственные силы, используя частные армии, и выкупив у разваливающихся государств многие важные объекты, в том числе и военные, чтобы они могли хоть как-то функционировать. Большая часть энергетического бизнеса принадлежит корпорациям, точнее всего двум, российской корабел энергетикс и китайской «Нингиан корпорейшн. Они же через государство лоббировали принятие запрета на использование двигателей внутреннего сгорания, в том числе на предприятиях и частными лицами во всем мире, Россия, Азия, Европа. Также они продвинули запрет на использование ядерной энергетики. 2034-2036 годы. Русский и китайский становятся интернациональными языками. Две страны образуют коалицию под названием Евразийский союз. Налаживается связь между крупнейшими гигаполисами Европы, России и Азии за счет Китая и РФ – скоростные поезда, использующие новый источник энергии. Развивается медицина, протезирование, начинается разработка биопротезов, происходит новый всплеск компьютерных технологий и разрабатывают первые искины. Они помогают разработать вакцину от вируса. К сожалению, тот уже выкосил немалую часть мирового населения. Исключение – закрывшая границы раньше всех Австралия, где население полностью перешло на солнечную и ветряную энергетику – а также Южная Америка, отказывающаяся контактировать с кем бы там ни было. Ходит слух, что там вернулись древние кровавые культы ацтеков и майя. 2034-2038 годы. Китаю, в обмен на вакцину, отходят территории нескольких азиатских стран. Россия делится вакциной с Европой и Америкой, но в очень ограниченном количестве, дабы не допустить возвращения их на мировую арену, на этом настаивают корпорации. Полный отказ мирового сообщества от ДВС и атомной энергетики. Планета начинает частично восстанавливаться. Также происходит всплеск предприятий по переработке пластика и другого мусора, что позволяет изрядно уменьшить производство таких материалов. Массовое производство нейрочипов. 2039-2045 годы. Евразийский союз запускает несколько космических миссий на Луну и Марс. 2049 год. Начинается процесс колонизации Красной планеты. Первые поселенцы в количестве 2800 человек основывают городок Аврора. Половина россиян и половина китайцев. Никаких европейцев или американцев. В Америке заканчивается строительство стены на границе с Мексикой. 2052 год. Выращен первый клон человека, полностью лишённый интеллекта. 2053 год. На Марсе родился первый ребёнок. 2060-2065 годы. Взрывной рост Сочи как гигаполиса. Отделение Евразийского союза и Евросоюза от Африки и Индии путём постройки и усиления цепочки городов-блокпостов на ключевых точках через которые беженцы стремятся попасть в цивилизованный мир. 2064-2070 годы. На Марс прибывают транспортники с огромным количеством материалов, технологий, инструментов, техники и тому подобное. Прибывает первая волна поселенцев. Общее количество людей на Красной планете увеличивается до 12 тысяч. Теперь там живет тысяча европейцев и тысяча американцев из тех счастливчиков, кто лично заинтересовал корпорации, ответственные за запуск космической миссии. 2077 год. Япония заявляет, что смогла синтезировать свой собственный источник энергии, аналогичный российскому. Евразийский союз по надуманному поводу вводит войска корпорации в страну и аннексирует ее, присваивая все разработки. Это был последний раз когда на планете была поставлена под сомнение власть союза этих двух стран. Япония просто перестала существовать как страна, потеряв всю власть и превратилась в гигаполис Саншити под протекторатом Китая. 2080 год. В США происходит очередная попытка объединить развалившиеся штаты в одну страну, но вспыхивает вторая гражданская война. По ее итогам, США остается существовать несколькими штатами только на восточном побережье. Вся остальная страна превратилась в отдельные мини-государства, между которыми регулярно происходят столкновения. Техас практически необитаемая приграничная зона, отделенная от Мексики огромной стеной. 2085 год. В Бангкоке происходит первая удачная попытка снять копию сознания человека на цифровой носитель и адаптировать ее под выращенного клона. Однако технология создавала именно копии людей, а не могла перенести сознание в новое тело.